Глава 11. В этот полуденный час улица, на которой размещались спальные покои, была крайне оживленной. У входных дверей сновали торговцы и посыльные. Повсюду слышались звуки флейт, лютин и барабанов. Это куртизанки разучивали мелодии и песни. Мажун остановился у двери с табличкой «Второй разряд, номер четыре». Отворивший дверь угрюмой старухи, он объяснил, что ему нужно повидать куртизанку-серебряную фею по официальному делу. Старуха молча провела их в небольшую прихожую и отправилась за девушкой. Серебряная фея приветствовала их низким поклоном. Она благоразумно делала вид, что не замечает подмигиваний, которые ей делал Мажуан из-за спины Ди. Судья подал старухе знак, чтобы та оставила их, и любезно обратился к девушке. — Мне говорили, что ты была ученицей королевы цветов. Наверное, она обучала тебя пению и танцам. Девушка утвердительно кивнула, и тогда судья продолжал. — Следовательно, ты должна была хорошо знать ее. — Разумеется, господин, мы с ней виделись почти ежедневно. В таком случае помоги мне объяснить одно загадочное обстоятельство. Насколько я понимаю, она рассчитывала, что мой коллега-судья Ло выкупит ее, и поэтому была крайне разочарована, когда поняла, что заблуждалась. Сразу же она начала искать другого клиента. Но означало ли это, что ей было так необходимо найти кого-нибудь, кто согласился бы ее выкупить и взять себе в жены? Ей действительно этого очень хотелось, господин. Она часто говорила мне и другим девушкам, что после избрания королевой цветов получила великолепную возможность обрести богатого покровителя и таким образом обеспечить себе прочное будущее. Согласен. Но в таком случае, почему же она отвергла предложение знатного и богатого человека, каковым был академик Лилянь, «Мне тоже это удивительно, господин. Я говорила об этом с другими девушками, и все мы согласны, что это должно объясняться какой-то особой причиной, но точно никто ничего не знает. В их отношениях была какая-то тайна. Нам никогда не было известно, где они э, развлекались вдвоем. Она присутствовала на всех его вечеринках. Но после ужина они никогда не пользовались комнатами при ресторанах, и при этом она никогда не бывала у него в гостинице. Когда я узнала, что академик из-за нее покончил с собой, то она смущенно зарделась и краем глаза взглянула на судью. Мне было любопытно, что же происходило между ними, и я расспросила об этом старую служанку королевы цветов. По ее словам, академик только однажды навещал осеннюю луну в ее павильоне, в ту самую ночь, когда покончил с собой. Но и в этом случае все ограничилось лишь короткой беседой. Разумеется, королева цветов пользовалась на острове полной свободой. Существовало немало иных мест, где она могла принимать своих любовников. Вчера днем я решилась спросить ее об этом, но она грубо посоветовала мне не совать нос в чужие дела. Такая реакция показалась мне довольно странной, поскольку обычно она во всех подробностях посвящала нас в свои интимные дела. Помню, как она всех рассмешила своим рассказом о том, как этот толстый судья Ло... — Достаточно, — поспешил оборвать ее судья Ди. — Мне говорили, что ты хорошо поешь. По словам моего помощника, ты берешь уроки музыки у некой госпожи Лин, бывшей куртизанки. — Не предполагала, что ваш помощник настолько болтлив, — сказала девушка, бросив в сторону Мажуна неодобрительный взгляд. — Если об этом узнают другие девушки, то они тоже поступят в ученицы госпожи Лин, и тогда начнут исполнять те же песни, что и я. «Мы не раскроем твоего секрета», — с улыбкой успокоил ее судья. «Просто мне нужно побеседовать с госпожой Лин о былых временах. Но мне не хотелось бы, чтобы о нашей беседе стало известно. Поэтому я не могу пригласить ее к себе официально. Я попросил бы тебя устроить нам встречу в подходящем месте». «Это будет...» «Непросто, господин», — сказала девушка на брови. «Дело в том, что я только что от нее вернулась. Она даже не впустила меня внутрь, сказав через запертую дверь, что у нее снова начался сильный кашель, и в ближайшие недели она не сможет со мной заниматься». «Но не настолько же она больна, чтобы не ответить на несколько простых вопросов», — раздраженно возразил судья Ди. «Пойди». И предупреди ее, что где-нибудь через час ты снова вернешься к ней вместе со мной. Он поднялся и добавил: через некоторое время я снова зайду сюда за тобой. Серебряная фея любезно проводила их до дверей. На улице судья сказал мажону: мне бы хотелось бы, чтобы Дау Баньде присутствовал при моей беседе с госпожой Лин. Он сможет оказаться полезным. Давай поинтересуемся в этой большой винной лавке, где его можно найти. Им повезло. Хозяин сказал, что в данный момент Дао Баньде находится именно здесь. Он был на складе позади лавки и занимался проверкой только что поступившей партии кувшинов с вином. Они застали Дао, склонившимся над большим глиняным кувшином. Он долго извинялся, что вынужден принимать их на складе и собирался пригласить их наверх отведать нового вина. Но судья Ди отказался и произнес. — Господин Дао, сейчас я очень тороплюсь. Я только хотел вас предупредить, что несколько позже намереваясь побеседовать с одной старухой, которая тридцать лет назад была здесь знаменитой куртизанкой. Я подумал, что вам было бы любопытно при этом присутствовать. Разумеется, — воскликнул Дау. Как вам удалось ее отыскать, господин? Я уже много лет безуспешно пытаюсь найти такого человека. Кажется, о ее существовании известно немногим. Но прежде мне нужно зайти еще в одно место, господин Дау. На обратном пути я захвачу вас с собой. Дау Банде любезно поблагодарил судью. Когда они с мажуном снова оказались на улице, судья Ди заметил: «Мне сдается, что господин Дао относится к своим торговым делам с большим вниманием, чем он пытался меня заверить сегодня утром. Мало кто откажет себе в удовольствии попробовать новый сорт вина». С усмешкой заметил мажун: «Антикварная лавка вен юаня?» находилась в бойком месте. Внутри было полно больших и маленьких столов, на которых громоздились вазы, статуэтки, лакированные шкатулки и прочие всевозможные старинные вещи. Когда приказчик отправился с большой красной визитной карточкой судьи Ди на второй этаж, судья прошептал мажону: "Ты пойдешь со мной. Я представлю тебя как собирателю фарфора." Мажун попытался что-то возразить, но судья оборвал его. Ты мне нужен в качестве свидетеля. Вэнь Юань торопливо спустился по лестнице и отвесил судье низкий поклон. Он начал с обычных вежливых банальностей, но его тонкие губы дрожали от волнения, и кроме приглушенного хрипа он ничего не мог из себя выдавить. Судья Ди любезно произнес... Я так много слышал о вашей прекрасной коллекции, господин вэйн что не мог устоять перед искушением лично на нее взглянуть. вэйн еще раз почтительно поклонился. Когда он выпрямился, стало ясно, что, узнав о невинной цели прихода судьи Ди, он поборол свой страх. С вымученной улыбкой он произнес... — Здесь внизу сущие пустяки, ваша милость. Они предназначаются только для несведущих визитеров из глубинки. Позвольте проводить вас наверх. Комната на втором этаже была со вкусом обставлена добротной старинной мебелью, а на полках вдоль стен были выставлены великолепные фарфоровые изделия. Антиквар провел судью Ди и Ма Жуна в маленький кабинет и пригласил судью присесть к чайному столику. Мажуна остался стоять за спиной судьи. Свет, проникавший сквозь бумагу на окнах, падал на свитки, которыми были увешаны стены, и еще больше подчеркивал изящество красок на картинах с годами приобретшими мягкость. В комнате было достаточно прохладно, но Вэнь все же навязал судье красивый и шелковый веер. Когда антиквар наполнил чашку судьи ароматным жасминовым чаем, тот сказал. «Лично меня интересуют старинные картины и рукописи, но я захватил с собой своего помощника, который хорошо разбирается в фарфоровых изделиях». — Какое везение! — восторженно воскликнул Вень. Он схватил квадратную лакированную шкатулку с мягкой обивкой внутри и вынул из нее белую вазу для цветов. Эту вазу мне принесли сегодня утром, но она вызывает у меня некоторые сомнения. Не мог бы этот господин высказать о ней свое суждение. Озадаченный Верзила уставился на вазу со столь мрачным видом, что Вень поторопился убрать ее в шкатулку и сокрушенно произнес. — Я тоже предполагал, что это подделка, но не подозревал, что настолько плохая. — Да, этот господин — настоящий знаток фарфора. Когда со вздохом облегчения Мажун снова занял место за спиной судьи Ди, тот любезно обратился к антиквару. — Присаживайтесь, господин Вень." Давайте немного поболтаем. Когда Вэнь занял место напротив него, судья небрежно добавил. — Не об антикварных вещах, а о ваших лживых показаниях сегодня утром в суде. Худощавое лицо Вэни покрылось мертвенной белизной. Он промямлил. — Мне не совсем понятно, что, ваша светлость, вы заявили, — холодно прервал его судья Ди, — что прошлой ночью из журавлиного домика направились прямо домой вы думали что ваши издевательства над беззащитной девушкой в зале для музыкальных занятий останутся незамеченными но служанка вас там видела и сообщила об этом мне по лицу венни пошли красные пятна он облизал тонкие губы и пробормотал я не считал что это достойно упоминания, ваша светлость. Этих капризных девушек время от времени приходится наказывать, и наказаны будете вы. За обман суда вы получите 50 ударов тяжелым хлыстом. И если даже, учитывая ваш почтенный возраст, уменьшить наказание до 10 ударов, этого все равно хватит, чтобы вы остались калекой на всю жизнь. Вэйн вскочил со стула и рухнул перед судьей на колени. Касаясь пола лбом, он молил о пощаде. «Встань — Встань! — рявкнул судья. — Ты избежишь наказания хлыстом, потому что твоя голова должна покатиться с плахи. Ты замешан в убийстве. — В убийстве? — возопил Вэйн. — Никогда, Ваша Светлость. Невозможно. — В каком еще убийстве? — В убийстве академика Лиляня. Кое-кто слышал вашу беседу с ним десять дней назад, в то самое утро, когда он прибыл на остров. Вэнь уставился на судью широко раскрытыми глазами. — Возле пристани, под деревьями, ублюдок, — прорычал Мажун. — Но там же никого не было, — начал Вень, потом вовремя спохватился, — Но это означает, он замолчал, отчаянно пытаясь взять себя в руки. — Перестань хитрить, — рявкнул судья Ди. — Но, но если нашу беседу подслушали, — причитал Вень то вам должно быть известно, что я делал все возможное, призывая академика образумиться. Я убеждал его, что завладеть дочерью Фена это чистое безумие, что Фэн жестоко отомстит, что он... «Выкладывай на чистоту», — прервал судья его излияние. «Как это привело к убийству?» «Должно быть, этот обманщик Фен меня оговорил. Я не имею никакого отношения к смерти академика». Он глубоко вздохнул и уже спокойнее продолжал. «Я расскажу вам, что именно произошло, господин». На рассвете ко мне в лавку пришел слуга академика. Я только что поднялся с постели. Слуга сказал, что Ли, который должен был прийти накануне вечером, задержался из-за столкновения с Джонкой, и теперь он ждет меня на пристани. Я знал его отца, цензора Ли, и надеялся заключить с сыном выгодную сделку. Я думал, что он, возможно... — Рассказывай, что же произошло на самом деле, — прервал его судья Ди. Но Ли не собирался покупать у меня никаких антикварных вещей. Он просил меня устроить ему тайное свидание с нефритовым кольцом, дочерью Фендая. Он повстречал ее, когда произошло столкновение лодок. Ли пытался уговорить ее провести ночь в его каюте, но девушка отказалась. Гордость этого болвана оказалась уязвленной. Он решил во что бы то ни стало овладеть ею. Я пытался убедить его, что это абсолютно невозможно, что она порядочная девушка, а ее отец — богатый человек, пользующийся влиянием не только на острове, но и... — Все это мне известно. Расскажи, как твоя ненависть к Фендаю взяла верх. Судья видел, как дрожит от волнения осунувшееся лицо Вэня. Кажется, его догадка подтвердилась. Антиквар вытер пот со лба и удрученно произнес. — Я не мог устоять перед этим искушением, ваша светлость. Я совершил ужасную ошибку. Но Фен всегда относился ко мне с презрением и на деловом, и на личном уровнях. Какой же я был идиот, когда посчитал, что появилась возможность унизить Фена нанести ему через дочь тяжелый удар. А если бы мой замысел не состоялся, вся тяжесть вины пала бы на академика. Тогда я и сообщил Ли, что мне известно, как можно заставить девушку уступить его притязаниям и подарить свою благосклонность. Я предложил ему навестить меня после полудня, чтобы обсудить все детали. Антиквар на мгновение замолчал и бросил беглый взгляд на непроницаемое лицо судьи Ди. Когда Ли пришел ко мне, я рассказал ему, что некогда один знатный человек покончил здесь самоубийством из-за того, что его отвергла куртизанка, которую он любил. Всем было известно, что Фен Дай был соперником покойного и поговаривали что это он и совершил убийство для этих слухов должны были иметься какие то основания ваша светлость клянусь в ночь когда погиб тот человек я видел как фэн крался позади гостиницы где это произошло я убежден что фэн и был убийцей но сымитировал самоубийство венн откашился и продолжал я сообщил ли что дочери Фена известно, какие слухи ходили о ее отце. Поэтому я предложил, если академик пошлет ей записку, что располагает неопровержимыми доказательствами виновности Фена, то девушка наверняка не откажется прийти к нему, потому что любит отца. Вот и все, клянусь, ваша светлость. Я не знаю, послал ли академик ей такую записку, но если он действительно так поступил, то девушка должна была нанести ему тайный визит. Единственное достоверно мне известное, что в ночь, когда умер Ли, я видел Фена в парке, как раз возле красного павильона. Но о происшедшем в павильоне я ничего не знаю. Поверьте мне, Ваша светлость. Он снова рухнул на колени и начал биться лбом о пол. — Я проверю каждое твое слово, — сказал судья Ди. — Надеюсь, что ты сказал мне чистую правду. Для твоего же блага. А сейчас ты сделаешь письменное признание. И не забудь отметить, что в суде говорил заведомую ложь. Напишешь, что после того, как ты узнал от осенней луны, что можешь обнаружить серебряную фею, привязанную голой к столбу, в зале для занятий музыкой, и что она отдана в полное твое распоряжение, ты отправился туда, и, когда девушка отвергла твои гнусные предложения, избил ее длинной бамбуковой флейтой. Делай, что тебе приказано. Вейн вскочил на ноги. Дрожащими руками он вынул из ящика стола лист бумаги и положил на стол. Но, смочив кисть, он пребывал в нерешительности, не зная, с чего начать. — Я буду тебе диктовать, — пришел на помощь судья Ди. — Пиши. Я, ниже подписавшийся, признаю, что в ночь 28 числа седьмой луны Когда антиквар закончил, судья велел ему скрепить документ печатью и приложить к нему большой палец. Затем попросил Мажуна, как свидетеля, тоже приложиться большим пальцем. Тогда судья поднялся, вложил документы в рукав и резко произнес. — Твоя поездка в столицу отменяется. До получения новых указаний ты будешь находиться под домашним арестом. В сопровождении Мажуна судья спустился вниз по лестнице.